Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой, она обвела руками его шею и поцеловала его, и сняла с его спины вязанку хвороста, и отряхнула снег с его сапог, и пригласила его войти в дом. Но весаруб сказал жене: Я нашел коешку в лесу и принес к тебе, чтобы ты позаботился о нем. И он не переступил порог. Что же это такое? «Покажи, скорее!» — воскликнула жена. «Ведь у нас в дому пусто, и мы очень во многом нуждаемся!» И тогда он распахнул плащ и показал ей спящее дитя. <свист> Горестно прошептала жена. «Разве у нас нет собственных детей? Что это тебе, хозяин, понадобилось сражать к нашему очагу подкидыши? А может, он принесет нам несчастье?»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 Он очень любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоемого во фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение и смеялся от радости, любуясь своей красотой. Лесоруб и его жена не разбронили его, говоря, «Мы-то ведь не так поступили с тобой!» «Как поступаешь ты с этими несчастными?» «Да-да, обездоленными судьбой!» «У которых нет ни одной близкой души на свете!» «Почему же ты так жесток к тем, кто, кто нуждается в участии?»